Глава 33. Франка Шарко удивила вся эта свита в доме, где находилась квартира Северины Караёль. Соседи выглядывали из-за дверей, входящие и выходящие задавали один и тот же вопрос при виде полицейских и криминалистов в форме. Что случилось? Сыщики старались быть как можно незаметней, но при таком их количестве это было трудно. В последние 2 дня Шарко чувствовал, что события выходят из-под контроля. Вот и теперь явное самоубийство лаборантки института Пастера на фоне риска пандемии и неизвестного гриппа. Словно костяшки домино, которые падают одна за другой и их не остановить. Он поднялся к квартире, где разыгралась драма, показал свою карточку полицейскому, и тот открыл ему дверь. Люси, Никола, Бертран, Казю Один из лейтенантов другой группы уголовки и какой-то тип, которого он никогда не видел, разговаривали в углу гостиной. В других комнатах суетились парни в стерильных комбинезонах, делали снимки, снимали отпечатки, опечатывали лекарства. Молодая женщина с очень короткими рыжими волосами, прилипшими к голове, сидела на диване со стаканом воды в руке. Она подняла на него взгляд. полной грусти. Никола Беланже увидел своего лейтенанта и представил ему незнакомца. Франк, это Александр Жакоб, начальник ГМР, группы микробиологического реагирования Постеревского института. А Бертран поможет нам немного, пока Рабияр и Левуа больны. Шарко крепко пожал руки. Сорокасемилетний Бертранд Козю обычно работал в другой команде уголовки. Был он человек рассудочный, но работу на земле любил. 17 лет отпахал в полиции, из них довольно долго в финансовой бригаде. Как и Шарко, он был в костюме, куртке и узком коричневом галстуке, который очень шёл к его светлым волосам и голубым глазам. Эти двое друг другу нравились, и им уже случалось работать вместе. Николя показал на сидевшую поодаль женщину. А это Амандина Герен. Она работает под началом Жакоба. Это она обнаружила тело и позвонила нам. Амандина поприветствовала его взглядом, Шарко ответил тем же. Красивая женщина, довольно высокая, с молочно-белой кожей. Она выглядела пришибленной в шоке. Шарко не понял, почему на ней бумажная маска. Бросив взгляд на Люси, он повернулся к Николаю. Самоубийство. Таблетки, насколько я понял. Похоже, да. Северина Караёль, 33 года, работала в ГМР 5 лет лаборанткой при национальном центре изучения гриппа. Это она первый анализировала образец H1N1, который кто-то Теперь микробиологи в этом уверены, занёс в ресторан дворца правосудия. Он показал ему листок, запечатанный в прозрачный пластик. Это было рядом с ней, на постели. Простите. Это всё, что было написано? Беланжекивнол. Почерк был дрожащий, слово написано явно с трудом. Король должно быть уже уходила, наглотавшись лекарства. Зазвонил мобильный Жакоба. Он извинился и отошёл, чтобы ответить на звонок. Выглядел он так, будто ходил по раскалённым углям, нервный, лицо осунувшееся. Да, это всё. И это ставит перед нами большой вопрос. Кому адресовано послание? И главное, связано ли её самоубийство с тем, что происходит сейчас? Такое совпадение событий наводит на мысли Жакоб говорит, что Караёль имела постоянный доступ к штамам вирусов гриппа. Обрабатывать их, анализировать это были её рабочие будни. Амандина встала и подошла к ним. Я не могу поверить, что она в чём-то замешана. Она старалась оставаться в пространстве, огороженном службой криминалистического учёта. Я хорошо её знала. Мы учились на одном курсе. Обедали вместе время от времени. В последние недели у неё было сердечное горе. Может быть, дело в этом? Не беспокойтесь, мы во всём разберёмся. Вас не затруднит побеседовать с лейтенантом Энебель? Она задаст вам несколько вопросов. Амандина посмотрела на Люси и кивнула. Хорошо. Пойдёмте на кухню, предложила Люси. Там есть стол, два стула. И вернулся Джакоб. Я должен вас оставить. Уймодел, везде засуетились. Вирус, пресса. Я буду на связи, и Амандина в вашем распоряжении на случай, если до меня не дозвонитесь. Нам, разумеется, придётся задать вам вопросы о Северене Караёль, а также тем, кто работал с ней каждый день, и посетить лабораторию, где она работала, наверное, сегодня. Понимаю, я всё для вас подготовлю. Надо принять особые меры предосторожности и выпросить разрешение на вход в центр изучения гриппа. А насчёт вируса, его распространения, можете сообщить нам что-нибудь новое? Все службы здравоохранения мобилизованы, пытаются идентифицировать всех тех, кто был заражён в ресторане и максимально избежать распространения. Возможно ли остановить вирус? Среди птиц нет. Со случаями в дворце правосудия всё усложняется с каждой минутой. Вот сейчас анализируют поведение вируса, его силу и способность заражения. Делается масса подсчётов, анализ статистики. Обнаруженные случаи берут в кольцо, то есть ставят им барьер, пытаются остановить распространение. Предупреждают, раздают лекарства. Николай кивал, хоть и не очень понимал, как можно остановить такой микроб. Но он ничего в этом не смыслил, а эти люди должно быть знали, что делали. Есть и хорошие новости. Вирус не содержит генетического кода подобного испанскому гриппу XVIII года и гриппу, повлёкшему пандемию в 57 и 68. -м. Иначе говоря, это к счастью не грипп-убийца. К тому же, он, кажется, восприимчив к антивирусным препаратам. Большой запас которых хранится в ВОЗ и которые в случае необходимости раздадут по аптекам. Хмм, уже что-то. Больных просят оставаться дома, носить маски. Все врачи имеют персонал на ногах. Как бы то ни было, и в частности из-за птиц специалисты начинают работать над вакциной. Мы не поскупимся на миллионы доз и колоссальные расходы. Но эта работа потребует несколько месяцев до стадии испытаний и производства. Вакцина появится не завтра, перед тем как уйти он добавил. Я от всего сердца желаю, чтобы смерть Северины не была связана с тем, что происходит. Она была девушка скромная и честная, никогда не лукавила. Это была бы катастрофа из катастроф со всех точек зрения. Для нас, института Пастера, для всего мира биобезопасности. Когда он ушёл, Николая достал свою электронную сигарету. Я всё думаю, что было бы, будь этот вирус смертельным. Аж мороз по коже. Кстати, я тут разузнал новости о Рабияре и Лявалуа. Как они Левуа выкарабывается, ему получше. Рубияр в больнице под наблюдением с температурой 40, совсем плохо. Он всё-таки сумел произнести несколько слов: "Поймай этого сукиного сына" или что-то в этом роде, тут не до тонкостей. Офицер службы криминалистического учёта сообщил, что тело можно унести. Никола, уже получивший зелёную улицу от заместителя прокурора, дал разрешение. 2 секунды попросил Шарко. Лейтенант полиции направился в спальню. Запах смерти стал сильнее. Труп лежал посреди кровати. Корояль похоже вырвала кровью. Её губы и ногти были розово-лиловые. Полицейский обвёл комнату взглядом, проникся атмосферой, чтобы занести эту сцену на страницу 242 своего мысленного блокнота ужасов. По крайней мере, Северина Караёль будет запечатлена в его голове. За его спиной ждали двое мужчин из похоронной службы. Можно. Через несколько минут тело исчезло в чёрном мешке и отправилось в институт судебной медицинской экспертизы. Ещё один труп в хозяйстве Шене, который займётся им с присущим ему рвением и скрупулёзностью. он сможет сказать самоубийство ли это или тут кроется что-то другое шарко вернулся в гостиную 33 года печально печально да ты останешься на обуск сбертраном мне надо вернуться на орфевр хорошо николя указал на ноутбук стоявший на письменном столе Компьютер не трогайте. Я пришлю за ним техника из компьютерного отдела. Есть ещё мобильный телефон, вон там, но он на коде. Надо покопаться в её личных данных, понять, кто она была. Ладно. Но мне всё-таки надо поговорить с тобой о другом деле. Что за другое дело? Продительный взгляд Шарко. А, твои скелеты. Ага, мои скелеты. Что-то новенькое и немало. Позвони мне, потолкуем. И его как ветром сдуло. Шарко и Козю дождались, пока квартира опустеет, и после ухода службы криминалистического учёта принялись за работу. Лишившись жизни при неясных обстоятельствах, Северина Караёль тем самым лишилась и права на наследство. Даже при загриповавшихся сотрудниках машина уголовки набережной Орфевр 36 работала на полных оборотах. И как паровой каток, готова была смести всё на своём пути.